Глава 57 И вот, наконец, все гости в сборе. Я пожал руки последним прибывшим, моим хорошим знакомым, и по совместительству коллегам Сереге и Богдану. При их появлении кошка замерла и притихла. Да, они тоже были в сауне, но не показали виду, что знакомы с Ликой. Может, обойдется? В гостиной Арина находилось десяток самых близких людей, включая нас с отцом. Подарки вручены, поздравления произнесены, и компания разбилась на группы, беседующий каждый о своем. Мужчины о делах, девушки, а... да хрен их знает, о чем они там трепались. Я из-под тяжка наблюдал за кошкой. Она старалась казаться веселой, безмятежной, но только слепой не заметил бы ее наигранной улыбки и оставшихся безучастными глаз. Она терпела выжидала, когда можно будет покинуть праздник, не оскорбив чувства подруги. А вот Арина была на седьмом небе, море цветов и подарков заставило ее светиться от счастья. Она весь вечер бросала на меня заговорщические взгляды, весьма недвусмысленно расцененной ликой. Мне становилось не по себе от того, что я не мог сейчас внести ясность, так необходимую обоим. «Прошу минуточку внимания», Голос Семёна Геннадьевича заставил всех повернуть головы в его сторону. «Хотел бы еще раз поблагодарить собравшихся за то, что пришли поздравить мою любимую Аришку с днем рождения. С днем рождения, доча!» Он отсулетовал своим стаканом именинницы, и та подняла бокал в ответном жесте. «Как известно, недавно ты лишилась своего железного коня, и мой долг — подарить тебе нового». Он вынул из кармана ключи от белой Audi R7, припаркованной около моего крузака, и протянул дочери. Откуда я знаю? Машина куплена в моем салоне. Теперь ты снова на коне. Арина обижала стол и с визгом стеснула отца в своих объятиях. Все взгляды были обращены на эту пару, а я, воспользовавшись моментом, начал разглядывать сидящую чуть поодаль кошку. Пальцы стиснули ножку бокала чуть сильнее необходимого. Глаза опущены, губа закушена. Безразличный взгляд в сторону настенных часов и мельком по моему лицу. Вот ты и попалась. Лика снова опустила глаза, но голос отца Арины заставил кошку замереть, а потом скинуть голову и буквально подпрыгнуть на стуле. Зеленые глаза в неверии уставились на меня, начавшего подниматься. Ножка бокала хрустнула под пальцами Лики, но этого никто не заметил. Все присутствующие уже провожали взглядом Арину, направлявшуюся ко мне. «Предлагаю выпить за прекрасную пару — моего будущего зятя и нашу прекрасную именинницу — Максим и Арина. Горько!» Лика прикрыла глаза, и это было последним, что я увидел, прежде чем склониться к губам Арины. «Горько, блядь!»